Глава 14. Дверь бесшумно отворилась, впуская на в императрицы. Находившиеся здесь фрейлины тут же покинули комнату, повинуясь легкому взмаху руки, оставляя нас один на один с невероятно красивой женщиной, чей взволнованный взгляд тут же оценил наше плачевное состояние. «О, великие боги, сын, что случилось?» Отбросив вышивку в сторону, она стремительно встала с кресла и на миг застыла в нерешительности, но, отбросив условности, устремилась к нам, на ходу формируя сканирующее заклинание, призванное проверить состояние принца. «Мам, я в порядке, я в норме», — отмахнулся Ревенрог с легкостью, развеяв материнскую магию. «Мама, познакомься, это Мерида Энн Морвейн, моя невеста и истинная». «Морвейн?» Удивление императрицы было искренним, и такой же искренней оказалась радость, отразившаяся миг спустя на ее лице. Вот кто действительно желал счастья своему ребенку. Для нее не имело значения, что я человечка. Сдается мне, она приняла бы любой выбор сына, даже если бы его избранницей оказалась простолюдинка. «Милая, я так рада с тобой познакомиться», — улыбнулась она и порывисто меня обняла. Для дракона найти истинную — это великое счастье. Теперь за будущее сына я спокойна. Ты красавица. Она коснулась моей щеки и взгляд наполнился теплотой. И пусть с твоими родителями отношения у нас не сложились, но тебя я буду рада видеть в любое время дня и ночи. Если понадобится моя помощь или совет, ты только дай знать. — Спасибо, Ваше Величество! — ответила Присе в легком реверансе. «Я тоже очень рада с вами познакомиться». «Мы как раз за помощью и пришли», — продолжил за меня Рен. «У самой просить что-либо в первые минуты знакомства язык не повернулся». «Да и потом я сильно сомневаюсь, что буду часто приходить с просьбами к будущей свекрови. Не в моих это правилах. Лучше разбираться с проблемами самой, чем сваливать их на других. Но сейчас другого выхода я не видела». «Мы попали в небольшую переделку и немного испортили одежду. Могла бы ты помочь?» «Можешь не продолжать, я поняла», — кивнула женщина и хлопнула в ладоши. «Иди, приводи себя в порядок, сын, после поговорим, а мы займемся Меридой». Подмигнув, Рен вышел, а вокруг меня тут же засуетились служанки, появившиеся на зов хозяйки, и с особым рвением принялись выполнять ее указания. Так что через пару минут я уже входила в выделенные мне гостевые покои, находившиеся на этом же этаже. А через десять с наслаждением опускалась в горячую ванну с шапкой пушистой и ароматной пены. Последующие несколько часов пролетели незаметно, и когда, постучав в гостиную, вошел Ревенрог, я была уже при полном параде, готовая к встрече с матерью и советниками. «Тебе повезло, дорогой», — шепнула ему на прощание императрица. Она чудесная девушка». «Я знаю, мама. Спасибо». С улыбкой ответил ей Рен, поцеловав щеку, и повернулся ко мне. Когда наши взгляды встретились, время будто остановилось. Казалось, что мы одни на целом свете. Не существовало ни служанок, торопливо покидающих покои, ни проблем, что грозились накрыть нас по самую макушку. Ничего. Только мы и наша крепнущая связь, позволявшая остро чувствовать эмоции друг друга и проснувшиеся желания, для меня еще незнакомые и немного пугающие, но от этого не менее волнующие. В потемневшем мужском взгляде отражалось восхищение, и мои щеки запылали от смущения. Было приятно осознавать, что такой мужчина, как Ренвальд Терривенрок, великий и могучий воин, принц драконов, теперь только мой. Рэн упоминал об этом, но я пропустила мимо ушей, не придав особого значения. Да и недопризнание тогда было. А вот когда о верности и преданности дракона, нашедшего свою истинную, мне рассказала леди Элоиза, его мать, в душе промелькнуло ликование. — Ты великолепна, дорогая. Хриплый голос дракона коснулся уха, лаская и наполняя каждую клеточку моего тела приятным томлением. «Если бы не встреча с твоей матерью и советниками, и я бы утащил тебя подальше ото всех и не выпускал из объятий до самого утра». «Рен, ты меня смущаешь!» Покраснев еще сильнее, я отвела взгляд. «Знаешь, только оказавшись здесь, в знакомой обстановке, я вдруг с ясностью осознал, что мог тебя сегодня потерять». Шальная стрела, брошенное заклинание — Чуть больше удачи на стороне этого слезняка Руэлла. И страх затопил мое сознание. Я чуть не выскочил из ванной, и в чем мать родила, не бросился сюда, чтобы проверить, все ли с тобой в порядке. Хорошо, что ты сдержал свой порыв, иначе пришлось бы прибегать к помощи отца и стирать воспоминания всем тем служанкам, которые находились здесь». Улыбнулась я, хотя моя улыбка была похожа скорее на оскал, поскольку, представив подобную картину, вдруг ощутила жгучую ревность огненной лавы, прошедшуюся по венам. «Не хочу, чтобы кто-то видел его без одежды, не хочу делить его ни с кем, он только мой. Не знаю, что было у него в прошлом и не хочу знать, но будущее принадлежит только мне». Медленно приблизившись к жениху, глядя глаза в глаза, я привстала на носочки и потянулась к его уху, замечая, как дернулся кадык. «Видеть тебя обнаженным теперь исключительно моя привилегия», — шепнула, касаясь губами мочки. И тут же попыталась сбежать, поскольку та храбрость, появившаяся вместе с ревностью, внезапно помахала на прощание ручкой, оставив меня разбираться с содеянным. Но мой побег пресекли на корню. Сильные руки сомкнулись вокруг меня в кольцо, заключая в жаркие объятия, и горячий поцелуй опалил губы, погружая в пучину страсти. Это было похоже на безумие. Сладкое, волнующее, заставляющее сердце трепетать в груди. И лишь громкие голоса в коридоре и требовательный стук в дверь заставил нас отстраниться друг от друга. Прерывистое дыхание вырывалось из груди Ревенрока. Сильные руки непроизвольно стиснули мою талию сильнее, словно не желая отпускать. Взгляд был все еще затянут поволокой, а в нем жидкое пламя желание притягивало внимание, обещая неизведанные удовольствия. Рена слегка потряхивала. Впрочем, мое состояние было не лучше, к тому же щеки пылали так, что казалось «поднеси к ним лучину, и она воспламенится». И если бы не повторный стук в дверь, более требовательный и раздражающий, неизвестно, чем бы закончилась наша встреча. «Как же не вовремя», — пробормотал Ревенрог, нехотя выпуская меня из объятий. «Кто бы знал, как трудно сдержаться и не послать всех к троллевой бабушке». И я бы тебя полностью поддержала, если бы не все это. И я развела руками, имея в виду случившееся с нами. Но когда мы во всем разберемся, уже никто и ничто не сможет меня остановить. Многообещающе шепнул дракон. Именно он глядел сейчас на меня через призму человеческого взгляда, о чем сообщали вертикальные росчерки зрачков, пересекающие радужку цвета грозового неба. Из коридора послышался новый виток возмущений, чередующийся со стуком в дверь. И по голосу нетрудно было догадаться, кто пытается с боем пробиться сюда для встречи со мной. «Похоже, твоя матушка терпением не наделена», — усмехнулся Ревенрог, прислушиваясь к происходящему. «Порой мне кажется, что она и вовсе не знает значения этого слова», — ответила я с тоской, окидывая взглядом комнату в надежде отыскать убежище от надвигающегося урагана воплоти но тщетно. Правда, в такие минуты я вспоминаю, сколько она сделала, чтобы остаться на троне, и сомнения исчезают. Так что теперь почти уверена, что происходящее за дверью это не что иное как очередное представление в ее исполнении. И это наталкивает на определенные мысли. Покачав головой нахмурился Рен, о чем-то задумавшись. Подняв руку он с помощью магии открыл дверь, впуская разъяренную матушку в гостевые покои оставляя за порогом застывших столбами стражей с мученическим выражением на лицах. Кажется, встреча с императрицей Марвейн они запомнят надолго. Матушка, склонив голову, поприветствовала я. «Дочь!» — отзеркалила она, поджав губы. «Могу я поговорить с ней наедине?» Вопрос был адресован Ривенроку, но прежде чем ответить, он обернулся ко мне, желая знать мое мнение. И это явно разозлило мать еще больше. Стиснув кулаки, она едва сдерживалась, чтобы не высказать по этому поводу все, что думает, но чувство самосохранения оказалось все же сильнее, чем желание сцедить яд. Всё в порядке, кивнул Рену и он молча вышел, прикрыв за собой дверь. Но того, что последует дальше, я никак не ожидала. Неблагодарная дрянь, в считанные мгновение, оказавшись рядом императрица влепила мне звонкую пощечину. Да, именно императрица, потому что матерью назвать ее сейчас не поворачивался язык. Прикоснувшись горящей от удара щеке, я растерянно уставилась на разъяренную женщину, понимая, что совсем ее не знаю. И осознание этого факта лишь сейчас дошло до ошалевшего разума. Тебе нужно было всего лишь втереться в доверие к драконам, а не пускать слюни на их принца. Но вместо этого ты надумала крутить шаш, не предав свою семью. Она замахнулась снова. Но в этот раз я была готова и с легкостью перехватила ее руку. Злость растеклась по венам огненной лавы, сметая с пути растерянность и неуверенность в себе. «На шашнях у нас специализируетесь вы, матушка», процедила, оттолкнув ее руку. «Я не прыгала по постелям, чтобы забеременеть и остаться на троне, так что нужно еще разобраться, кто из нас предатель». «Ах ты, мелкая!» «Кто? Ну же!» «Я вся внимание. «Снова обзовете дрянью или придумаете что-то новенькое?» «А, Ваше Величество!» Усмехнулась, не чувствуя к стоявшей передо мной женщине ни капли дочерней любви или уважения. Хотя считала ли она меня своей дочерью в настоящем понимании этого слова? Хороший вопрос. Я для нее была лишь средством достижения собственных целей. Не больше. Это, будучи маленькой, я всеми силами пыталась оправдать ее холодность и пренебрежение, списывая на занятость, хотя временами плакала в подушку, мечтая о ласке и материнской любви. Как же хотелось, чтобы меня тоже обнимали и жалели, как делала это наша повариха со своей дочерью, называя ее то милая, то родная, то бусинка, то ягодка. Сейчас же, повзрослев, иллюзия из себя уже не тешила». «Если бы не я, тебя бы не было на этом свете», – прошипела императрица. «О, вот только не надо давить на совесть», – отмахнулась, закатив глаза, и в этот миг страшная догадка ворвалась в сознание, заставляя сердце замереть в груди от предчувствия неизбежного. «Кстати, о совести. Я правильно понимаю, что исчезновение императора – это ваших рук дело». «А ты изменилась, девочка», – уже без тени эмоций холодно произнесла она. И наивной дурочкой тебя уже не назовешь. И запугать теперь вряд ли получится. Ведь так, как и переубедить стать на мою сторону. Жаль. Что ж, значит, придется действовать иначе. Сорвав жемчужное жерелье, императрица бросила его под ноги и вихрь открывшегося портала, подхвативший нас в ту же секунду, увлек за собой». Я не успела толком ни понять, ни тем более среагировать, а нас уже выбросила на берег моря, и соленые брызги окропили лицо. Никогда еще портальный переход не давался мне настолько тяжело. Голову, казалось, давило словно тисками, и в висках затаилась тупая боль, от которой горлу подкатила тошнота. «Треклятая защита дворца!» — процедила мать, вытирая платком выступившую под носом кровь. И если бы не великая сила мастера, вложенная в портал. Ненавижу драконов, ненавижу всё, что с ними связано. Куда ты меня притащила? Впервые я осознанно обратилась к императрице на ты. Туда, где ты раскроешь свою истинную суть или умрешь. Со злорадством усмехнулась она. Что за бред ты несешь? Темная магия колдуна повредила тебе разум. «Ты действительно думаешь, что магия этого выскочки с Архана хоть как-то на меня повлияла?» «Наивная. Все эти годы я оставалась в тени Марвейна и шла у него на поводу лишь для того, чтобы в нужное время выйти на свет и сделать то, ради чего взошла на трон, ради чего терпела его притязание. До цели оставалось совсем немного, но ты все испортила». Сопливая влюблённость вскружила тебе голову, подставив под удар всё то, чего мы достигли. Встретившись с матерью взглядом, я чётко осознала ту простую истину, которая скрывалась за фразой «Глаза зеркало души». И то, что я видела в глубине её взгляда, мне совершенно не нравилось. Не знаю, что стало причиной такого поведения, скрытое безумие, помноженное на холодный расчет или наоборот, холодный расчет, помноженное на безумие, но казалось, что на пути к своей цели она не остановится ни перед чем. Сейчас на этом пути стояла я, каким-то образом мешая ее планам. Спасет ли меня наше родство? Сильно сомневаюсь. И будто в подтверждение моих мыслей мощная волна магии, идущая от матери, сбила меня с ног, отправив прямиком на острые камни. Магия от неё, От той, которая уверяла меня, что это не женское дело развивать свою силу? Хоть что-то было правдой из того, что она мне говорила в детстве. Я ждала предательства от тетки, выискивая в ее словах и действиях подвох, от драконов, чей прилет изменил мою жизнь, и даже от приемного отца, но никак не от нее. Получается, все, что было до этого в моей жизни, основано на лжи и лицемерии? Впрочем, разве могло быть иначе, если даже история моего рождения и та фальшивая насквозь? За спиной бушевало море, разбиваясь на множество брызг о высокую скалу, на вершине которой мы стояли, а впереди находилась она, та, которая подарила мне жизнь и сейчас с легкостью могла ее забрать. «Зачем всё это? Чего ты добиваешься?» Неприятная горечь осела на языке, вызывая очередной приступ тошноты, а навалившаяся усталость, окутавшая тело, прочертила дорожку опустошению, закравшемуся в душу. В этот момент я даже не чувствовала свою магию, словно её и не было вовсе. Блокирующее заклинание? Шок? Или я просто потеряла ориентир, а вместе с этим и способность адекватно реагировать на обстоятельства? «Объяснять слишком долго», — глухо ответила она. «Будет лучше, если ты увидишь и все поймешь сама». Сильный толчок в грудь отбросил меня к самому обрыву. Внизу бушевало море, холодное и неприветливое. Рядом со столицей драконьей империи оно было иное, лазоревое и тихое. Здесь же силы природы сталкивались в извечном противоборстве — грозя стереть с лица земли любого, кто осмелится встать между ними. «Мам!» — испуганный крик сорвался с губ сам собой, отчаянный и сиплый. Сейчас я казалась себе той самой маленькой девочкой, слабой и беспомощной, не способной противостоять той, кого с рождения считала самым близким человеком на земле. Императрица замерла в нерешительности. Я готова была поклясться, что сомнения терзали ее душу, и надежда загорелась в душе ярким огоньком. Еще не поздно все исправить. Она не станет скидывать родную дочь в морскую пучину. Но кое-кто решил это изменить. Яркое свечение ударило по глазам, а когда зрение снова вернулось, я увидела стоявшего рядом с матерью лорда Стенвилла собственной персоной. Вот только через образ милого старика проглядывал другой, опасный и безжалостный. Иллюзия похожа на то. Но из этого следует, что мужчина все это время скрывал свою истинную суть под личиной доброго дядюшки, помогая мисс с магией, якобы в тайне от родителей, и временами таская вино из императорских погребов. «Мастер!» — мать подобострастно склонила перед ним голову. «В твою душу закрались сомнения, дитя?» Ласково протянул он, но это была всего лишь ширма, за которой скрывалось нечто темное и жуткое. «Нет, мастер», — выдохнула мать. «Тогда почему тянешь с решением?» «А если наша кровь не слаба, если море не примет ее?» «Значит, такова судьба», — с улыбкой ответил он. «И от этой улыбки мне стало не по себе». Зато пришло осознание того, что теперь я, кажется, знаю, кто стоит за всеми событиями, что привели нас в день сегодняшний. Что я знала о старом маге? Почти ничего. Он жил в замке с самого моего рождения, находясь в стороне от всех интриг и пакостей. По крайней мере, так казалось. Никогда бы не подумала, что за всем случившимся стоит именно он, если бы сейчас не видела его своими глазами но я видела, и это говорило о многом. Удары сердца отсчитывали секунды, но мать не двигалась с места, и магу, похоже, это надоело. Вскинув руку, он направил магию в меня. Ледяной порыв ветра ударил в лицо, подхватив мое тело и швырнув со скалы. Порывисто сделав вдох, я зажмурилась, ожидая удара о воду. И он последовал спустя пару мгновений свободного полета, за которое едва ли не вся жизнь успела промелькнуть перед глазами.